Не бросайте мелочь. Класса до третьего никаких собственных денег у меня не водилось. Деньги — зараза и грязь, и незачем ребенку их лишний раз трогать. Нужны монетки для игры в магазин. Сейчас Нанака с мылом вымыет и даст. В школе деньги с родителей собирали регулярно. То на обязательные для младшеклассников завтраки, то на кино или музей. Нужная сумма аккуратно заворачивалась в бумажку и передавалась учителю. В третьем классе мне впервые разрешили возвращаться из школы самостоятельно. Это было грандиозное событие, ему предшествовала серьезная стратегическая подготовка. Маршрут разрабатывался так, чтобы переходы через улицы свелись к минимуму, сначала автобусом, уже не помню каким, до Никитских потом троллейбусом 15-м или 31-м до остановки Пушкинская площадь. Дальше пешком по нашей стороне улицы или можно дворами, Днем это не опасно. В арку возле мясного магазина, потом перейти к Азицкий, и по нашему двору неправильные буквы «Г» до Пушкинской, почти до самого подъезда. И нигде не задерживаться. Задерживаться у меня и в мыслях не было. Я рвалась оправдать доверие. Задерживаться, загуливаться и привирать дома я научусь позже, в классе в шестом, с помощью подруги восьмиклассницы. Но до этого еще далеко, а сейчас о деньгах на проезд. Поездка на автобусе стоила 5 копеек, на троллейбусе 4 и того 9. Кошелька у меня не было, и взрослые решили, что он пока не нужен. 9 копеек на проезд укладывались по утрам в пустой спичечный коробок а коробок засовывался в карман пальто или, если тепло, форменного фартука. Зайдя в троллейбус или автобус, человек опускал нужное количество копеек в кассу. Вертикальный железный ящик с покатой стеклянной крышей и щелью наверху. Монетки со звоном падали на стальную пластину, ходившую вверх-вниз, как язык. Когда они накапливались, язык опускался под тяжестью, и деньги соскальзывали в непроглядную таинственную глубь. Но сначала всякий мог посмотреть, сколько ты бросил копеек, и, значит, имеешь ли право открутить и оторвать от прикрепленной сбоку катушки тоненький узкий билет. На билетах были шестизначные номера. Если сумма первых трех цифр совпадала с суммой трех последних, билет считался счастливым и в идеале должен был съедаться при загадывании желания. Но если бы вдруг вошел контролер, никакая скорбная повесть о съеденном билете не помогла бы. Плати рубль штрафа или отведут в милицию и позвонят оттуда родителям. Хулиганистые подростки иногда в транспорте зарабатывали на мороженое. Силой бросят пятак, или вообще железку, и скороговоркой. Мелочь не бросайте, пожалуйста, не бросайте мелочь. А ты сам-то, мальчик, сколько бросил. Полтинник, дяденька, вот и собираю сдачу. Честное слово, полтинник, он провалился уже. Так и целый рубль набрать можно, никто ведь не считает. И сама я, двенадцати или тринадцатилетняя, да стыдно мне, стыдно. Пару раз вот так собирала мелочь. Не корысти ради, вот честно, а то к у старшей подруги, которой срочно понадобились деньги для каких-то загадочно взрослых дел. Но в третьем классе я еще паинька. Захожу в троллейбус, достаю заветный коробок. Пятак уже истрачен в автобусе. Должны были остаться две монетки — трехкопеечная и копейка. Трехкопеечная — вот она! А копейки нет. Обшариваю карман. Нету, выпало, пропало. И что теперь делать? Бочком подхожу к кассе, опускаю три копейки, как можно тише, чтобы не расслышали мой подозрительно одинокий бряк. Торопливо откручиваю билет, вроде никто не заметил. В тот же вечер мне выдают старый папин кошелек подковку, и немного мелочи на всякий случай. Случай не заставляет себя ждать. Директор просит снять с уроков несколько ребят со звонкими голосами и хорошей памятью. Нас везут выступать в Моссовет, рассказывать со сцены про наш пришкольный участок, предмет директорской гордости. Текст уже написан, его быстренько раскидывают на четверых или пятерых, говорить надо по очереди, этот жанр назывался, кажется, «монтаж». До сих пор помню свою последнюю реплику — И даже мед в пчелиных домиках. Вот, мол, все у нас на участке есть. В общем, ерунда и показуха. Я такие вещи уже понимаю. Зато с уроков сняли. И в моссовете я никогда не была. Здесь просторно и солнечно, и красиво, как во дворце. И еще здесь вкусно пахнет. А до нашего выступления времени полно. И мы такие голодные. В буфете обнаруживаются пирожки с капустой. Я их раньше не пробовала. Алёша Ковылов, мой сосед по парте, пробовал и очень хвалит. Но у него нет денег. А у меня вот удача. Нашлось 10 копеек, как раз на пирожок. И мы его тут же покупаем и делим пополам. «М -м -м -м. я тебе завтра, — говорит Алешка с набитым ртом, — верну 5 копеек. Зачем удивляюсь я? Ну ты же мне одолжила?» Я-то думала, это просто дружеское угощение, но так даже интересней. Скоро весь наш класс накрывает волна взаимных одалживаний и возвращений. На переменках только и слышно «Вот, возьми, я у тебя вчера брал 15 копеек» или «На, держи, только завтра верни». Речь идет о суммах от 5 до 20 копеек. Видно, всем одновременно родители стали давать мелочь на всякий случай. При этом никакой коммерции не наблюдается. Дал в долг пятиалтынный, как старинному другу, улыбаясь под забытому названию, пятнадцатикопеечной монеты. И столько же получил обратно. Это что-то вроде игры. Наверное, мы так осваиваемся с деньгами, с неожиданно возникшей собственной покупательной способностью, с радостной, как все первое в жизни, необходимостью выбора. Коржик на переменке или эскимо по дороге домой? И по какой дороге? Улицей или дворами? Мы потихоньку осваиваем город, а он, как исполинский зверь своих детенышей, натаскивает и приучает нас.